Я таких мазуриков насквозь знаю. И тебя я, москвич, вижу. Удрал ведь ты, а? Как сказать, Ощетинился Санька. Передо мной монетки колобком катились. Я за ними бежал, бежал и вот прибежал сюда. С тобой за одним познакомился. Сказал и вышел, чтобы уйти от прищуренных безжалостных глаз. Санька подошел к реке. На середине маячил в дедовой оморочке братка, проверял сети. На берегу копошился еще кто-то, очевидно, глухой. Санька пошел к нему. Глухой ползал по разосланной сети и выбирал из нее запутавшиеся щепочки, прутики, «Сеть-то заносит», — сказал он, — «дожди вверху были, хлам несет. Сети-то хорошие, их сушить надо. Я сушу». И опять согнулся. Санька стал помогать ему. Вечером Аспатый Федор взял щетку и подмел пол. Аккуратно сбросил сор в печку и стал чистить ламповое стекло. Он повесил лампу на гвоздик на стене. Желтый свет ее упал на стол, и все стали потихоньку собираться к столу, да так и расселись в молчании. «Продукты скоро кончатся, денег нет». «Что будем предпринимать, граждане?» спросил Федор. «Что делать?» сказал Муханов. «Рыбу ловить надо». Я уже два раза обжегся, и здесь я досижу до конца. Не уйду отсюда без рубля. Голос у Муханова был жесткий, и сам он как будто постарел. Бинокль на ремешке все еще болтался у него на шее. — К прокурору надо идти, ребята. Один выход к прокурору, — сказал братка. Тут-то... и раздался всхлипывающий смех Глухого. Никто не видал, чтобы Глухой смеялся, а сейчас он прямо корчился от этого смеха, прикрыв рот ладонью, жидкобородый, скореженный севером гном. «Ты чего? Чего?» – испуганно вскинулся братка. «К прокурору!» – добился Глухой – «Славка бэнд к прокурору! Фёдор прокурору! Или он к нему?» Черный скорченный палец Глухова уперся в Муханова. И все посмотрели на Муханова, припёртого указывающим перстом. «Ладно ты, чучело!» — сказал Муханов. Все смолкли пораженный вспышкой веселья глухого и молча же осознали непостижимую дедову гениальность. Знал, что обманет, и так подобрал, что никто из обманутых и пикнуть не пожелает, не захочет шуметь. В это время скрипнула дверь. «Мозна!» И появился Пыныч, ангел-хранитель, вод в кухлянке, узкоглазый вестник мирских новостей. Пынычу дали кружку чаем, и все загремели кружками. Только Славка Бент остался сидеть у своего оконца, изучал в сумраке непостижимый пейзаж. «Рыбки поймали мало?» — спросил Пыныч. Никто ему не ответил. «Все-то ты знаешь, старый черт!» «Я немножко поймал, одну тонну. Сеточка маленькая, пятнадцать метров». «Где поймал, где?» — спросил Славка. «На реке», — простодушно ответил Пыныч. «Сейчас рыба выше». «Вот», — сказал Славка, «вот». «Немножко проволоки надо», — сказал Пыныч. «У катера есть. Пойду возьму». «Я думаю так», — сказал Федор. «Продуктов нам в долг дадут под осенний ход».